Итак, пятая планета, которую он посетил, была Земля. Земля-планета непростая. На ней насчитывается 111 королей, в том числе, разумеется, и негритянских, 900 тысяч дельцов, 7,5 миллионов пьяниц, 111 миллионов чистолюбцев, Итого около двух миллиардов взрослых. Но я боюсь, что у тех, кто не знает нашей планеты, сложится о ней ложное представление. Люди занимают на Земле не так уж много места. Если бы два миллиарда ее жителей собрались и встали бы тесной толпой, как на митинге, они легко уместились бы на пространстве в 20 миль в длину и 20 в ширину. Все человечество можно было бы сбросить в кучу на самом маленьком островке в Тихом океане. Взрослые вам, конечно, не поверят, они кажутся сами себе величественными, как баобабы, А вы предложите им сделать расчет. Это им понравится, ведь они обожают цифры. Но только сами вы не тратьте времени на эту арифметику. Это ни к чему. Вы и без того мне верите. Итак, попав на землю, маленький принц оглянулся и не увидел ни души, и очень удивился. Он подумал даже, что по ошибке залетел на какую-нибудь другую планету. Но тут на песке шевельнулось колечко цвета лунного луча. Добрый вечер, на всякий случай, сказал маленький принц. Добрый вечер, ответила змея. Куда это я попал? На землю, в Африку. А разве на земле нет людей? Это пустыня. В пустынях никто не живет. «Но земля большая!» Маленький принц опустился на камень и поднял глаза к небу. «Хотел бы я знать, задумчиво сказал он, для чего звезды светятся? Наверное, чтобы в конце концов каждый мог отыскать свою. Вон моя планета как раз над нами, но как же до нее далеко!» «Красивая планета», — сказала змея, «а что ты собираешься делать здесь, на земле?» «Я поссорился со своим цветком», — признался маленький принц. «Ах, вот что», — сказала змея, — и оба умолкли. «А где же люди?» — спросил, наконец, маленький принц. «В пустыне все-таки одиноко». «Среди людей тоже одиноко», — сказала змея, Маленький принц внимательно посмотрел на нее. «Странное это существо, не толще пальца, но могущество у меня больше, чем в пальце короля». Маленький принц улыбнулся. но «Ну, разве ты уж такая могущественная? У тебя даже лап нет, ты и путешествовать не можешь. Я могу унести тебя». «Дальше, чем любой корабль!» — сказала змея и обвелась вокруг щиколотки маленького принца, словно золотой браслет. «Всякого, кого я касаюсь, я возвращаю земле, из которой он вышел. Но ты чист!» Явился со звезды. Маленький принц промолчал. Мне жаль тебя, продолжала змея, ты так слаб на этой земле жесткой, как гранит. В тот день, когда ты горько пожалеешь о своей покинутой планете, я сумею тебе помочь, я могу